Глава первая. Король Фред Отважный. Когда-то, ужасно давно, жил-был король Фред Отважный из рода златокудрых королей, который царствовал в крошечном государстве с чудесным названием Корникопия, то есть Счастье. Прозвище Отважный король выбрал себе сам, и повелел называть себя так сразу после коронации. Во-первых, прозвище казалось ему благозвучным и подходило к имени Фред. А во-вторых, он и в самом деле считал себя бесстрашным, так как однажды собственноручно сразил наповал гигантского шершня. А то, что тогда при нем находилось пятеро придворных егерей, не считая пожа, так это к делу не относится. Король Фред зашел на трон на волне небывалой популярности и народной любви. Еще бы! Такой красавец! Прекрасные золотистые локоны, роскошные усы, да еще наряженный по последней моде, в узкие панталоны, бархатный камзол и пышную кружевную сорочку, какие носили только большие богачи. Появляясь на публике, Фред отважный благосклонно кивал и щедро одаривал подданных лучезарной улыбкой. Во всех городских ратушах висели его красивые портреты. Народ радовался и простосердечно верил, что новый король будет править даже лучше, чем его отец, король Ричард Справедливый. По правде сказать, прежний король не очень нравился народу. По общему мнению, зубы у Ричарда Справедливого были неровные, если не сказать, кривые. Впрочем, тогда об этом, конечно, предпочитали помалкивать. Взойдя на трон, король Фред отважный, приятно удивился. Оказалось, править страной корникопией проще простого, и делать ничего не нужно. Все и так наилучшим образом шло само по себе. Почти у каждого жителя скопились изрядные запасы еды, кубышки торговых людей до отказа набиты золотыми червонцами, а ловкие королевские советники в два счета решат любую проблему. Пять дней в неделю его величество выезжал на королевскую охоту, в компании двух лучших друзей лорда Слюньмора и лорда Фляпуна. Все, что требовалось от него, по пути улыбаться из кареты направо-налево и махать рукой счастливым подданным. Лорды Слюньмор и Фляпун сами владели немалыми поместьями, однако считали, что гостить в королевском дворце гораздо веселее, да и дешевле. Можно лакомиться сколько душе угодно королевскими угощениями и охотиться на упитанных королевских оленей, а заодно приглядывать за королем, чтобы тот слишком не засматривался на придворных красавиц. Тут нужно заметить, что лорды Слюньмор и Фляпун, пуще огня, боялись, что король Фред влюбится и женится. Кто знает, а вдруг его избранница, будущая королева, — станет помехой их теперешней раздольной холостой жизни. Одно время Фред был увлечен леди Эсландой, невероятной красавицей, подстать королю, однако Слюньмор убедил друга, что девушка чересчур уж серьезна, наверное, зануда. Вряд ли народу понравится такая королева. Откуда Фреду было знать, что Слюньмор – Ненавидит темноволосую красавицу за то, что сам предлагал ей руку и сердце, а она отказала. Лорд Слюньмор был тощий, как палка, и хитрый, как хорек. Его же приятель, разовощокый лорд Фляпун, был такой толстый, что, когда хотел выехать на своем гнедом жеребце-тяжеловозе, звал шестерых дюжих слуг, чтобы те усадили его в седло. По сравнению с лордом Слюньмором умом он не блистал, но чтобы обвести вокруг пальца простодушного короля Фреда, много ума и не требовалось. К тому же оба лорда были непревзойденными льстецами и неустанно восторгались мастерством короля в искусстве джигитовки и игре в бложки. Если у Слюньмора был особый талант заставлять короля поступать исключительно к выгоде самого Слюньмора, то и у Фляпуна был своего рода дар убеждать, что лучше товарищей, чем они, не найти в целом свете. И Фред действительно верил, что Слюньмор и Фляпун – отличные друзья, веселые и преданные, уступая их просьбам, Король то и дело устраивал роскошные балы, изысканные приемы, щедрое пишество. Недаром государство Корникопия славилось по всему миру своей кухней и деликатесами. В каждом городе трудились повара и виноделы, один лучше другого. Столицей Корникопии был Тортвиль, расположенный в южной части страны. За городской чертой шумели бесчисленные пышные сады, простирались поля спелой золотой пшеницы, на сочных пастбищах паслись тучные стада коров. Окрестные крестьяне везли в столицу жирные сливки, сладкие фрукты, мягчайшую муку, а опытные кондитеры и пекари готовили из них разные вкусности. «Самое чудесное пирожное, которое тебе, дорогой читатель», случалось когда-либо отведать, по сравнению с простым печеньем торт-вилля показалось бы коркой заплесневелого хлеба. Если, откусив кусочек столичного печенья, взрослый человек не плакал от счастья, как младенец, расстроенные кондитеры торт Виля считали, что рецепт никуда не годится, и весь их труд коту под хвост. В сверкающих витринах кондитерских лавок Красовались горы фантастических тортов и пирожных с названиями еще более фантастическими, как, например, «Девичьи грезы» или «Волшебная перина. Некоторые из них были такими изысканными и дорогими, что подавались лишь на самые торжественные юбилеи и королевские пиры. Как-то раз король Порфирио из соседней Плуритании прислал королю Фреду письмо, в котором предлагал взять замуж любую из его красавиц-дочерей, если только тот разрешит поставлять Плуританскому двору девичьи грезы и райские грезы. Увы, коварный слюнь мор и тут вмешался. По его совету король Фред в лицо расхохотался послу Плуритании, а Слюньмор заметил с наглой усмешкой — Ваши хваленые принцессы не стоят и крошки чудесных райских грез. К северу от тортвиля, среди зеленых полей, струились прозрачные, как хрусталь, реки, а по берегам паслись черные, словно смоль коровы и счастливые розовые свинки». Отборную говядину и первоклассную свинину везли на кухне городов-близнецов Сырбург и Бифтаун, между которыми был построен горбатый каменный мост над Флумой, главной рекой Корникопии. Вверх и вниз по течению во все концы государства спешили бесчисленные баржи, груженные разнообразными товарами. Сырбург славился своими сырами – Каких сортов тут только не было. Гигантские, как колеса, белые головы сыра, твердые, как пушечные ядра, шары, мягкие сыры с благородной синей плесенью, похожей на вены в громадных бочках, крошечные плитки нежных, словно пух, сливочных сырков. Бифтаун был знаменит своими копчеными ветчинами и печеными в меду окороками, тонким беконом, пикантными сосисками, бифштексами, которые буквально таяли во рту, и колбасами из оленины. Из многочисленных труб старых сыроварен Сырбурга, сложенных из красного кирпича, поднимались ароматные дымы, которые расползались на десятки миль, плыли через реку на улице Бифтауна и смешивались с чудесными ароматами печеного и жареного мяса, такими вкусными, что прохожий, втянувший носом воздух, невольно глотал слюнки. В нескольких часах езды к северу от Сырбурга и Бифтауна начинались виноградники. Спелые, сладкие, сочные ягоды в гроздях, на лозах были размером с куриное яйцо. Еще полдня пути, и вы попадали в Вин-Оград, город знаменитых виноделов, словно высеченный из гранита. Про него ходили легенды, что путник, попадавший на улицы вин Ограда, становится пьян от одного воздуха. Особенно ценились старинные вина. Покрытые благородной пылью, запечатанные бутылки перепродавались за баснословные деньги, а торговцы-виноделы почитались богатейшими людьми королевства. А еще немного на север от вин ограда начиналось нечто в высшей степени странное. Обильная и плодородная почва корникопии вдруг на глазах истощалась, теряла свою чудесную природную силу. Путник попадал в местность пустынную, где уже не шумели сочные травы, золотые пшеничные поля и фруктовые сады. Единственное, что произрастало на этих скудных землях, называемых смурландом, безвкусные, словно резиновые грибы, да чахлая мелкая травка, которую сон жевали редкие кургузые овечки. Обитатели смурланда и с виду были совсем не то, что гладкие, сытые жители Сырбурга, Бифтауна, Винограда и Тортвиля. с лицами унылыми, впалыми щеками, оборванные, словно нищие. Они занимались овцеводством, но из-за скудного корма мясо было жестким и не продавалось за пределами Смурланда. Торговля шла плохо, поэтому сыры, мясо, вина и пирожные корникопии оставались для тамошних бедняков недоступной роскошью. Обычно их пищей была простая каша с жиром, натопленным из баранины, Такой старой, что уже не годилось на продажу. Жители Корникопии смотрели на обитателей Смурланда с неприязнью, называя их грязным сбродом, неотесанной деревенщиной. Смурландцев дразнили простофилями и бродягами. Даже их голоса казались грубыми и резкими, словно блеяние старой овцы. Единственное, что, по мнению жителей Корникопии, было у них ценным и заслуживало внимания, это легенда об Икабоге.